прощен. Этот рассказ, близкий друг или даже любовник рассказа Эльмира. Они оба имеют некоторое отношение к реке Лонгтом и к временам моей юности, отрочества, когда река Лонгтом каким-то образом была частью моей духовной ДНК. Мне эта река была очень нужна. В моей жизни она стала началом ответов на некие очень сложные вопросы, которые я пытаюсь решить по сей день. Я прекрасно знаю, что Ричард Бротиган написал роман под названием рыбалка в америке где подробно повествуется о рыбалке и калейдоскопе сопутствующих ей обстоятельств и мне слегка неловко писать на ту же тему но я все же продолжу потому что эту историю я рассказать обязан я рыбачил на лонг в горах где река местами немногим шире журнального столика с сумостившимся на нем бестселлером Форель, маленькие лезвия от шести до десяти дюймов длиной их очень весело ловить Я хорошо наловчился рыбачить на реке Лонг Том и, если хоть чуть-чуть везло, вылавливал свой максимум в 10 рыбок за час с небольшим. До реки Лонг Том было 40 миль. Обычно я туда ехал стопом далеко за полдень, в сумерках отправлялся обратно и 40 миль ехал стопом домой. Несколько раз я добирался туда под дождем, и рыбу ловил под дождем, и возвращался под дождем, 80 мокрых миль туда-обратно. Я вылезал у моста через Лонг Том и ловил рыбу, проходя полмили вниз, к другому мосту. Деревянному, похожему на ангела. Река была какая-то пасмурная. Тихая рыбалка между мостами, вниз, сквозь ленивый текучий пейзаж. За вторым мостом, походившим на белого деревянного ангела, река Лонг Том текла крайне странно. Она призрачно темнела и текла как-то так. Каждую сотню ярдов было большое топкое озерцо, вроде бочага. Река выбиралась из него и текла быстрым мелководным потоком под густыми низкосклоненными деревьями, будто в тенистом плетеном тоннеле, до следующего топкого озерца. И редко-редко позволял я реке Лонгтом позвать меня туда, вниз. Но как-то в конце августовского дня я удил, двигаясь к Ангельскому мосту, и рыбалка что-то не задалась. Я поймал всего четыре или пять форелей. Шел дождь, и там в горах было очень тепло. Мы бочком подбирались к закату, или, может, уже даже были сумерки. Из-за дождя я не знал точно, сколько времени. Короче, по каким-то чокнутым детским соображениям мне приспичило порыбачить ниже моста. В этих плетеных речных тоннелях и больших топких озерцах. Вообще-то поздно уже было туда спускаться, лучше бы развернуться, уйти и стопом проехать под дождем 40 миль до дома не искать добра от добра. Но нет, я взялся удить там рыбу. В тоннелях были тропики, и я ловил форель там, где тоннели перетекали в большие топкие озерца. Потом нужно было по глубокому теплому илу эти озерца обходить. Я упустил форель дюймов 13 в длину, страшно завелся, все шел и шел, удил и удил, пока не оказался в шести топких озерцах от деревянного ангельского моста И вдруг ни с того ни с сего свет взял и за несколько секунд выключился, испарился в кромешной ночи, а я остался стоять в темноте, до половины обойдя шестое озерцов, и впереди была лишь тьма и вода, и позади лишь тьма и вода. Страннейший черт бы его взял, страх сотряс меня, словно бешеным землетрясением раскачала хрустальную адреналиновую люстру. И я развернулся и кинулся по реке вверх, аллигатором плюхая вокруг больших топких озерец и собакой мчась по мелким тоннелям. Все ужасы мира неслись у меня за спиной, по бокам и прямо перед носом, и все они были безымянны и не имели очертаний, кроме ощущений. Наконец я выскочил из последнего тоннеля, увидел в ночи смутный белый контур моста, и это зрелище спасения и убежище вернуло мою душу к жизни. Мост был все ближе и ближе, Белым деревянным ангелом расцветал под моим взглядом. И вот я уже сидел на мосту, запыхавшийся, мокрый, но совсем не замерзший, под затяжным дождем горного вечера. Надеюсь, Ричард Бротиган простит меня за этот рассказ.